Глава девятая. Мой пульс заметно повышается. Я явственно ощущаю его биение в висках и где-то в районе горла. Надеюсь, в обморок падать не буду, как это произошло при виде Михаила, Мишеля. Мозг отчаянно пытается просчитать возможные варианты спасения своей нерадивой хозяйки. Как бы говоря, мир сменила, а себя-то нет». «Да, проблемы меня везде находят. Интересно, это когда-нибудь закончится? Здесь какие у меня варианты? Попасть в темницу разве что только? Не знаю, расщедрится ли король снова использовать Патроникуса, чтобы тот закинул меня обратно, да и получится ли у него? Он ведь весь такой теоретический, еще ошибется с координатами, я зависну где-то в безвремени и пространстве. Или попаду в мир каким-нибудь динозавром или злобным туземцем. А я совсем не героиня фильма, чтобы показывать свою крутость в подобных условиях». Впрочем, мое молчание затягивается. Анжель не отстанет. Скорее, еще что-то с королем сделает, чтобы не мешал нам. В каком смысле раскусила? Спрашиваю осторожно. Мало ли вдруг дело совсем другом. Совершать классическую ошибку и признаваться во всем самой я не буду. Ты не собиралась на Ирию, что он с тобой сделал, а поил зельем, подавляющим волю? Воинственно интересуется подруга. Такое облегчение. Оно стремительно растекается по венам. успокаивая нервную пульсацию. Хорошо, что я не принялась каяться и слезно просить не выдавать неудавшуюся попаданку. Не зря смотрю многочисленные шпионские фильмы, хоть какую-то пользу из них подчерпнула. Ты знаешь, Анжель, Мак Его Величество не произвел на меня впечатления, какой-то он слабенький и неуверенный, чтобы опаивать чем-то сильным. Искренне замечаю. А сама прислушиваясь к себе. Может, все-таки подлили мне чего-то? А я ни сном, ни духом, хотя я не чувствую никакого принуждения извне, не ощущаю себя марионеткой в чужих руках, да и внезапной любви к Сесилу во мне не проснулась, а было бы логично подобное действие на мне испытывать. Но, собственно, зачем им лишать меня воли, как будто у меня много вариантов в их мире? — Да, патронику своеобразный, я слышала! — кивает Адель с видом знатока. «Я ведь хотела податься в придворной колдуньи, но родители настояли на браке. Это ты у нас, с маленькой искрой. Счастливая!» С нескрываемой завистью тянет Анжель. «Странное у тебя понятие счастья». «Я ежусь. Девица не сказать, чтобы приятная, скорее скользкая. Уже несколько раз сменила собственную личину. Непонятно, где она настоящая. Вполне нормальная для той, кто не родился принцессой». Она пожимает плечами. «Главный жених у меня внушаемый. Думаю, справлюсь с ним». это что не удалось сбежать? поймали да как тебе сказать произношу неопределенно отводя глаза надо было тебе помочь она качает головой хотя ты не сильно желала посвящать меня в свои планы но теперь я чувствую себя виноватой не поверила в слова о пророчестве думала ты просто бесишься что отдают замуж в другое королевство не спросив неужели оно настолько плохое или ты нашла способ как его нейтрализовать Слова Анжель буквально ударяют меня, пронзают, словно молния прямо в сердце. Новые неизвестные подробности. Одно дело – временно заменить избалмошную девицу, а другое – подвергать свою жизнь риску из-за местных пророчеств. «Ха-ха, пророчество, точно!» – смеюсь с натяжкой. «Так чего молчишь? Нашли вы способ, как избежать плохого, да?» Анжель пытливо заглядывает в мое лицо. Испытываю прорыв признаться ей во всем и попросить помощи. Она уже жалеет, что не помогла мне когда-то. Только одна проблема. Помогать она стремилась настоящей принцессе, а мое появление дает шанс ее подруге на безоблачную жизнь. Разве в пророчестве все было настолько плохо? Вместо ответа интересуюсь у нее. Как бы саму формулировку узнать? Пророчества разные бывают, как нам рассказывают земные книги. Некоторые из них даже хорошие. «Ты его не помнишь, Амелия?» Анжель забоченно хмурится. «Нет-нет, просто считаю, что поторопилась выводами. Пытаюсь изобразить на лице безмятежность. Выход ведь есть всегда, верно?» «Что я пропустил, дамы?» Сзади нас появляется Сесил. «Ничего такого, милый!» Натужно улыбаюсь который раз за день. Обычные разговоры старых подруг. «Верно, Анжель?» «Хм, верно!» Она кивает чуть замедлением. «Ладно, мне пора, и без того слишком воспользовалась вашим гостеприимством. Вам надо узнавать друг друга до праздника урожая, а не уделять внимание другим людям». Анжель снова возвращается в жизнерадостную болтушку. «Пойду я. Спасибо вам, ваше величество. Теперь я вижу. Амелия в надежных руках». «Не за что, дорогая друзья мои, невесты и мои друзья». Любезно отвечает Сесил, а в его глазах явственно читается облегчение. Анжель поднимается за стола и вдруг наклоняется ко мне. «Ты знаешь, что с этим делать!» Сует под столом мне в руку плоский предмет, похожий на монетку, а потом выпрямляется. «Прощай, милая! Глядишь, еще свидимся!»